Глава 59. Трасса знакомая, поэтому с легкостью оба вошли в первый поворот. Давид давал сопернику небольшую фору, держа его на небольшом расстоянии сзади. Рано еще рвать, а газовать тоже. Пусть Марк попыхтит, пытаясь обогнать. Еще один поворот, и Давид вырвался сильнее вперед. Надо как-то этого упыря проучить, хотя и зверствовать монстр не привык. Но иначе Марк не поймёт, так и будет дальше калечить судьба парней. А если рискнуть, шальная мысль промелькнула в голове. «Рискни», — тут же ответил бес, на что Натанович усмехнулся. И этот то даже. Да и зверь под монстром рвётся вперёд. Ну, давай, родимый, не подведи. Ещё немного, и у Марка не останется даже шанса. Догоняет, сейчас начнёт подрезать, если вовремя не среагировать. И Давид рискнул, резко перестроился в правый ряд, а после также резко прямо перед поворотом рванул влево. Видел в зеркале, как Марк притормаживает, но лишь сильнее надавил на газ. Нагнулся, плавно входя в поворот, а после скорость снизил, глядя, как соперник остается далеко позади. Марк не справился с управлением, благо на тот момент уже успел снизить скорость, понимая, что проиграл не войдет в поворот. Разве что сразу на тот свет отправится, если и дальше будет пытаться подрезать Давида. Но все равно байк занесло, дорога слишком опасна, и не прощает даже малейшего промаха. Обочина байк летит, и парень понимает, что не удержит своего железного зверя. Блядь, единственная мысль, но сгруппироваться успел. Шлем спас от удара головой, но ногу, кажется, подвернул нехило. «Сука!» — завыл Марк, снимая шлем и держась за ногу. А, -а, а Отъехали они с монстром на приличное расстояние. «Как теперь возвращаться?» Полез в карман, доставая оттуда мобильный. «Экран разбит, не работает. Какая-то черная полоса, мать твою! В каком же месте Марк просчитался?» «Это полный трындец!» — фыркнул Давид, все еще балансируя на грани. «Вернуться...» Или нахрен послать этого придурка? Все-таки не зверь, не отморозок, как тот же Марк. Нажал на газ, разворачиваясь и возвращаясь назад. Благородно. Марк ухмылялся, сидя на обочине и потирая ушибленную ногу, когда монстр остановился рядом. Шлем снял и посмотрел на своего соперника. Решил меня добить. По себе людей не судят. Давид ухмыльнулся, до сих пор не понимая, что он здесь делает. «Встать можешь?» – «Попробую», – проворчал Марк, кривясь. «Не сидеть же здесь в самом-то деле». «Проиграл, стоит признать, чего уж теперь сетовать на судьбу. План не удался, придется смириться. Только еще не вечер. Так просто Марк не сдастся, ведь Давид даже не подозревает об этом». «На то он Марк-сабур, истинный сын своего отца». «Садись!» — монстр кивнул назад, пришлось соглашаться, пока делать вид, что смирился и признался в поражении. И всю дорогу злиться, что не получилось. А смешек не избежать, да и репутация пострадала. Он обязательно отыграется, ведь в руках у Марка есть козырь. Ещё какой! Наконец-то Дима прокричал первым, когда Байк друга показался на горизонте, быстрыми темпами приближаясь. А толпа уже вовсю улюлюкала, аплодируя особенно когда увидели сидящего за спиной Давида Марка. Сдулся, придурок. А пафоса сколько было. Так рвался на трассу с монстром, только вот кишка танка обыграть Даву натанча Потому что играет монстр честно, в отличие от Марка, и никогда не подставит. Поздравляем, со всех сторон неслось, когда байк остановился. Давид заглушил мотор и снял шлем, ожидая, пока Марк первым слезет, довольный и счастливый и несладящие взгляды с единственной девушки, ради которой все это и затеял, чтобы избавить ее от призраков прошлого, дать возможность дышать полной грудью и не отпускать от себя ни на шаг. «Надеюсь, мы теперь в расчете?» Давид тоже слез с байкой, глядя на Марка с усмешкой. «Претензий больше к девочке нет?» «Нет», — со злостью бросил Марк, переводя взгляд на Ирину. «Ты хоть знаешь, на кого меня променяла?» Выдал довольно громко, а все вокруг замерли. Особенно Ира, не понимая до конца, что происходит. Смотрела испуганно сначала на Марка, затем на Давида. «О чем это он? Ведь не просто так завел шарманку. От Марка можно ожидать всего, чего угодно». «Не понимая, о чем ты?» И разучила свои мысли и запнулась, не отводя взгляда от монстра. «Зато он понимал». И проклинал тот злополучный день уже столько лет. А также корил себя, что раньше Ире не рассказал. Боялся. Или все-таки не был до конца уверен в девочке? А я предупреждал. Тут же голос беса ожил во голове у Давида. Поздно. Слишком поздно. И взгляд не спрячешь, хотя очень хочется. Только проблемы надо встречать глаза в глаза, с поднятой вверх головой. Даже если сейчас потеряешь все.